Как нежно меня провожали, то, наверное, подумал бы, что я оказался счастливее в любви, нежели это было на самом деле. Граф Лебов с крайней обрадовался, когда я объявил ему, что сделал такую находку, лучшей, которой нельзя было желать. Престившись моими хвалебными отзывами о Каталине, он пожелал на неё взглянуть.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 о том, как наследный принц Тайна посетил Каталину и о подарках, которые он ей преподнёс. Я тотчас же отправился к графу Лемасу и отнёс ему 500 дублонов. Вы пришли весьма, кстати, сказал мне этот вельможа. Я говорил с принцем. Он клянул на живца и горит нетерпением увидеть Каталину. А поэтому он намерен сегодня ночью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 Вы потрудитесь явиться во дворец к вечернему приёму. Кроме того, я считаю благоразумным воспользоваться вашей каретой.